Глава 3. Этому городу нужен герой. Я проснулась, услышав тихий скрежет, знакомый звук, который издавал телефончик покойничка. Значит, фиерия продолжается и сегодня. Я не спешила открывать глаза, потому что знала наверняка, что мои надежды, что вчерашнее окажется только сном, уже не оправдались. Не стала вздрагивать и вскрикивать чтобы лишний раз подселенца не веселить. Но он очевидно понял, что я уже не сплю, запричитав противным монотонным голосом. Машулька проснулась. Вот проснулась же. Глазненьки открываем, открываем, я сказал. Я не выдержала и открыла рот вместо глаз. Мне интересно, ты всегда был таким эгоцентричным мудаком. Я умер, дорогуша, возмутился голос. Вот как меняет человека такой, казалось бы, пустыак. То есть всегда, сделала я очевидный вывод и решила встретиться с реальностью в оочью. И на этот раз вздрогнула. Сергей, развалившийся в моих ногах, но при этом совсем неощущаемый, был практически настоящим Сергеем трёхмерное цветное изображение, лишь слегка просвечивающее. Я от неожиданности села и попыталась его тронуть. Рука легко прошла сквозь эту голограмму. "Ну ни фига ж себе", восхитилась я. "Ты прямо уже совсем реальный. На тебе та же одежда, в которой ты был". Он осмотрел себя и просто пожал плечами. "Знаю. Хорошо хоть не голый". Я продолжала водить рукой внутри его тела, разглядывая собственные мутные пальцы, будто погружённые в окрашенную жидкость. Хорошо хоть что не лепёшкой, как ты умер, это выглядело бы неприятно. Ага, говорил же. Я тем реальнее, чем больше ты в меня веришь. Я вынула из него руку и снова откинулась на подушку. Давай рассуждать логически обратилась скорее к самой себе. «Ты нематериален, но я слышу твой голос, а звук создается в вибрации материи. Следовательно, нематериальный объект не может создавать звук. У тебя ведь даже голосовых связок нет!» «У тебя даже голосовых связок нет!» передразнил он, а потом заговорил нормальным голосом. «Ты чё, Потапова, такая непроходимая, а? Может, это материя?» просто какая-нибудь другая, неизвестная современной науке. Или мой голос создаётся твоим сознанием как проекция нематериального посыла? Это просто афонарить, какое логическое объяснение. Вынуждена была я смириться, поскольку никаких других идей, кроме собственного сумасшествия, не обнаружилось. Ладно, рассказывай, проекция, где был, что делал? Он заметно оживился. В общем, меня никто, кроме тебя, не видит и не слышит. Может, ты и правда гребаный медиум? Или их мозг не способен спроецировать непонятное? Я и орал, и скакал прямо перед носом. Чего только не делал. Вообще никакой реакции. Но предметы двигать получается все лучше. С утреца табуретку у бабульки с пятого перевернул. Она охнула, но меня так и не увидела. Противная бабулька, решила вставить и я свое мнение. Не спорю. В общем, силушки богатырской во мне всё больше, но для остальных людей я и в зеркале не отражаюсь, как самый крутецкий вампир. Он вздохнул. И почему я не удивлена, что его расстраивает невозможность наслаждаться своей отражённой внешностью? Он и при жизни был довольно самоувлюблённым, чего уж там. А что-то там про радиус какой-то вчера ляпнул. Он почесал несуществующей рукой несуществующий лоб, а потом пригладил несуществующие тёмные волосы. Это, наверное, просто привычка. Причёска всегда должна быть идеальной. Говорил же тебе, везде туман. Я и на телефон свой набрёл совершенно случайно, а всё остальное люди, здания, деревья будто их нет. Только слабые очертания, даже звуков нет. И тут я натыкаюсь на вещь которое почти чётко вырисовывалось. Конечно, узнал. Ну а потом ты, и вокруг тебя пространство прозрачное, и чем больше ты убеждалась в моём существовании, тем больше становилось этого пространства. Сейчас туман начинается уже метров за 100 от тебя. Я дальше не выходил, побоялся, что не найду дорогу обратно. Ты, Потапова, центр моей вселенной. Ну, раз я центр, то мог бы заботливо дать мне выспаться распрашивать дальше я смысла не видела. Очевидно же, что он и сам пока мало что понимает, а когда поймёт, расскажет без допросов. И чёрта с два я ему рот заткну. Мне скучно, протянул мой личный полтергейст. Соседей шугать надоело. А если ты куда пойдёшь, то и я смогу пойти. Вчера в институте вообще прикольно было потусить. Хотя я был удивлён, что вся группа не рыдает беспрестанно по причине моей трагической кончины. Как вы там со скуки не передохли без меня? Я обречённо вздохнула. Сегодня выходной, поэтому я собираюсь спать до обеда, а ты пойди телек посмотри, посуду поучить мыть или ещё каким полезным делом займись. Он поднялся и теперь торчал прямо передо мной. Интересно, почему он не проваливается в пол? просто проецируется в привычной пространственной точке или всё же материальные преграды им как-то ощущаются. Но я оставила эти насущные вопросы на потом и снова закрыла глаза. Неплохая квартирка, хоть и маленькая. Ещё бы он просто так ушёл выполнять мои распоряжения. И платите совсем копейки. У нас в городе таких цен за аренду вообще нет, но это не удивительно. Что-то в этой фразе заставило меня снова на него посмотреть. В смысле? Он задумчиво оценивал вид из окна. Ну, ты же в курсе, люди не очень любят, когда до их приезда в квартире кто-то помер. Да ещё так. Кто помер? Я и правда до сих пор не понимала. Я вообще не знала, кто в этой квартире жил до меня. Серёжа наконец-то посмотрел на меня. Ты что, не знала? Тут же бабка померла. Долго мучилась, а потом её кошке есть начали от голодухи не вось. Так на этой же самой кровати. Прикинь, какое зрелище было, когда хату наконец-то догадались скрыть. Меня подбросило на метр вверх и отшвырнуло на другой конец комнаты. Я стуча зубами, с ужасом смотрела на ещё смятую подушку, где когда-то лежал труп, который кошке а, -а, а! Единственное, что удалось мне выдавить Ты что, мёртвых боишься, что ли? Он хохотнул и хлопнул меня по плечу, но прикосновения я не ощутила. Я начала заикаться, чего со мной в жизни раньше не приключалось. Ты видишь её? Она тут. И почти представила сморщенное, обглоданное тело на том месте, где больше никогда в жизни не лягу спать. Сергей спокойно прошествовал мимо меня, направляясь в сторону кухни. Оттуда и крикнул. Нет, конечно. Я ж говорил. Никого не вижу из своих. Я пошутил, дурёха впечатлительная. Я осознала. Три раза выдохнула, пять раз вдохнула, прежде чем заверещать со всем отчаянием. Козлина шелудивая, мурадина отмороженная, я чуть тут сама коньки не отбросила. Зато поднялась, и сонливость прошла. А Серёжа молодец. Когда я смогла нормально дышать и почти нормально ходить, направилась за ним на кухню. По пути решив, что этому идиоту мои истерики как с гуся вода. Нервно налила чай и с грохотом поставила кружку на стол. И куда же ты хочешь отправиться на прогулку, душа моя? Получилось почти Елейна. Он, очевидно, ответ уже давно придумал. Давай сначала на кладбище. Хочу посмотреть, как меня обустроили. И фотку на памятнике какую присобачили. Получилось зло ухмыльнуться. А потом куда, дорогой? Или мы на кладбище весь день торчать будем? На фотку твою любоваться? Я б с Артёмом встретился. Ему мой тон, видимо, не казался раздражённым. Пригласила б его в кафе или ещё куда. Может, он тоже сможет меня увидеть? и к матери моей бы заглянула. «Да что мы говорим? Ты ее так сильно ненавидишь? А если она увидит тебя? Уверен, что ее удар не хватит?» «Не уверен», — он даже вздохнул. «Ты права. Может, потом как-нибудь. Тогда что, на кладбище?» Он бы еще в ладошке похлопал от предвкушений выходного развлечения, как малое дитя, которое везут на аттракционы. Я не ответила. Допила чай, молча направилась к ноутбуку, порыскала по сайтам, взяла свой телефон. На надоедливо мельтешащего призрака рядом просто не реагировала. Здравствуйте. Я бы хотела записаться к психологу сегодня. Девушка, оператор была очень вежлива и терпелива. К сожалению, свободное время будет только на следующей неделе, в пятницу. Стоимость сеанса 1000 руб. В нашем центре я перебила ее отвратительно в кратчевый тон откровенным враньем. «Я хочу покончить жизнь самоубийством! Сегодня!» «Купила веревку и мыло! Ищу стремянку!» У нее даже голос не изменился. Но через 15 минут диалога с ней, а потом и с самим психологом, мне удалось освободить место для сегодняшнего сеанса. Стоимость, правда, выросла в два раза. У меня были эти деньги – А потом придется ехать к родителям, чтобы выпросить еще. В троллейбусе Сергей ехал на соседнем месте, обиженно поджав губы. Но хоть трындеть перестал. У меня отобрали кровно выпрошенные у мамы две тысячи, вежливо протолкнули в затемненный кабинет и усадили в кресло. Психологам оказался приятный на вид мужчина лет сорока. Ему даже спрашивать меня ни о чем не пришлось. Я сразу же честно выложила ему историю о том, как на моих глазах погиб парень, как я взяла его телефон, а теперь не могу выгнать его самого из собственной квартиры. К окончанию этого недолгого триллера психолог изменился в лице, заметно сосредоточился и сел ближе. Он начал спрашивать только тогда, когда я сама замолчала. Маша, я очень надеюсь, что вы меня не разыгрываете. Я уверенно покачала головой, наблюдая за тем, как Сережа вытанцовывает на огромном письменном столе, напевая «Чунга-чанга, синий небосвод! Чунга-чанга, лето круглый год!» и довольно качественно вращая бедрами. «Маша», — психолог был задумчив, «если все так, как вы говорите, то я сначала обязан задать вам некоторые вопросы, И, возможно, они могут обидеть вас. Но, пожалуйста, будьте со мной честны. Чунга-чанга, весело живем!» Сережа размахнулся ногой и пнул лежащую на краю книгу. Та слетела вниз и плюхнулась на пол, раскрывшись. Психолог не закончил фразу про наркотики и обернулся на звук. Спокойно встал, поднял книгу и положил на место. А мне все стало понятно. Книга упала не сама по себе, как решил доктор, её скинул призрак. А это значит, что как минимум, этот конкретный призрак точно существует. Его не видят, не слышат, но упавшая книга это очевидный факт, и психолог своими действиями это признал. Простите, я вас разыграла, совсем глупо сказала я. Поднялась с почти лежачего положения и направилась к выходу. В итоге весь мой сеанс психотерапии длился 13 минут. И, естественно, некоторые промолчать на этот счёт не могли. Две штуки. Целых две штуки настоящих человеческих рублей, чтобы полежать в кожаном креслице. Как отдохнула королева за две-то штуки. Это ж какой веночек можно было на мою могилку забабахать. Я была чертовски зла на него. На себя, на расценке в психологических центрах. Да и этот еще оказался самым дешевым среди объявлений. Едва войдя в квартиру, схватила телефон Севастьянова, отправилась на помойку и зашвырнула его в дальний бак. А по пришествии обнаружила всю ту же рожу, лыбящуюся с моего дивана. Игнорируя вертящийся в его руки телефон, пошла в свою комнату. Буду заниматься. В понедельник тест по сопромату. Единственному предмету, который мне даётся очень непросто. Если буду готовиться до самого понедельника, то непременно в этот раз сдам хорошо или хотя бы сдам. Полтергейст мой признаков жизнедеятельности не подавал. Через пару часов я решила перекусить, но его в квартире не обнаружила. А сопромат к вечеру у меня уже в печёнках сидел, поэтому вознамерилась отдохнуть и посмотреть телевизор. Он появился из стены, непривычно задумчивый, озираясь назад. "Маш", начал так, будто мы попрощались с близкими друзьями. "Слушай, бабулька с пятого спастили не стоит, дышит как-то тяжело, стонет. Похоже, падает что-то в ретке её до канале", высказала я свою версию. "Или что ещё ты там ей устраивал?" Серёжа невесомо плюхнулся рядом. Он теперь уже выглядел настолько плотным, что его физическое присутствие невозможно было игнорировать. Сходи, посмотри, а. Он глянул на меня и даже изобразил умоляющую мину. Если помрёт, то из-за меня, что ли? У неё таблетки на кухне, а она не вставала даже чтобы воды попить. Иди ты к хренам, высказала я свою точку зрения. Сам давём, сам и спасай. Да и эта бабулька ещё нас с тобой в смысле, меня переживёт такая зловредная? Я замолчала, продолжая пялиться в телек, но через несколько секунд подёрнулась с места. А если в самом деле помрёт? Ведь я же знала, что ей плохо, но ничего с этим не сделала. Громко постучала, но мне и через пару минут никто не открыл. Видимо, дела дрянь. Серёжа вышел прямо из её двери, и вид у него был такой, Словно и в нём есть совесть. Скорую вызывай. Она дышит, но как-то неправильно дышит. Я не стала переспрашивать, тут же набрала номер, описала вкратце симптомы. Оставалась одна сложная задача. Врачам потребуется попасть внутрь, а взламывать замки я не умела. Серёжа без слов понял. Я попытаюсь занести ключи и скину тебе с балкона, но не знаю, смогу ли открыть балкон. А ключи вместе со мной сквозь стену, чёрт. Он совершенно натурально впал в панику, ходя по площадке туда-сюда. Давай слесарей вызовем, предложила я. Объясним ситуацию, всё ответственность на себя возьму. С Брендело? Они приедут часа через 3. Они же должны с полицией или с МЧС связаться сначала. Чёрт! У тебя есть какая-нибудь монтировка? У меня не было, но я решила пробежаться по соседям. В квартире рядом жили какие-то алкаши. Если в сознании, то наверняка помогут. Но Серёжа остановил меня. Так, подожди. Я кое-что попробую. 2 минуты. И снова растворился в двери. Я нервно переминалась с ноги на ногу. Вдруг замок щёлкнул, и дверь распахнулась. Передо мной стояла та самая бабулька. Только глаза у неё были закрыты, будто просто тело, управляемое верёвочками, которое развернулось и неловко перемежая конечностями, направилось обратно к кровати. Едва оно улеглось, из него вынырнул Серёжа. Уф, надеюсь, это приключение до двери и обратно её не убьёт окончательно. Как ты? Я до сих пор не могла отойти от увиденного. Экспериментировал с теми пинчугами из соседней. Он постоянно прислушивался к рваному дыханию старушки. Немного получалось управлять, когда они в отключке, но в тебя пытался ни фига. Наверное, твёрдо сознание не даёт. Чего? В очередной раз возмутился я. Не ори. Он даже рукой мне предостерегающе махнул. Тут больной человек. Никакого сочувствия. Скорая приехала довольно быстро. Пациенку без лишних разговоров санитары переместили на носилки и унесли. Суровая врач взяла такой мой телефон и, несмотря на всю свою занятость, через пару часов перезвонила. Сказала, что бабушка моя жить будет и просила передать, чтоб я цветы поливала и квартиру запирла, пока она в больнице. Ну ничего себе. Мы даже имён друг друга до сего дня не знали, а тут такие требования вместо благодарности. Не зря нам не всегда не нравилась ворчуха подъездная. Только после этих новостей я поняла, что всё это время с меня не спадал мандраж, а теперь можно выдохнуть спокойно. Серёжа вообще начал радостно подскакивать на месте. Я, кажется, понял Потапова. Я тут, потому что ничего в жизни хорошего не сделал. И значит, мне остаётся заняться этим после смерти помогать людям, спасать жизни, наказывать преступников с пафосным: "Ты подвёл этот город". Настроение было приподнятым, поэтому я рассмеялась. Ты в курсе, что сам её чуть не убил? Старая женщина, плюс проблемы с сердцем, плюс летающие предметы, никаких подозрений не навивает. Да ладно тебе, зануда. Он примирительно хлопнул меня по руке, и на этот раз мне показалось, что я что-то почувствовала. Чуть не убил, а это ещё доказать надо. Зато потом спас с твоей помощью. Разве ты не счастлива сейчас? Разве не гордишься собой? Пришлось кивнуть. Я и правда ощущала, что сегодняшний день прожила не зря. Потапова! Его голос стал торжественным. Чуешь? В воздухе пахнет подвигами. Этому городу нужен герой. Ну ты и придурок, расхаталась я. Иди отстреливай бандитов без меня, а у меня завтра тест по сопромату.